Глава 44. Разговор по душам. Фелиция олсон Записка была написана красивым убористым почерком Сайруса, но содержала всего несколько слов. «Через час возле вольера с грифоном. С». Стало немного тревожно. От короткого официального послания было не по себе. Не думаю, что мой брак с Аластером может разозлить принца, но я не настолько хорошо знаю Сайруса, чтобы ручаться за его реакцию. О себе я не беспокоилась, но моему мужу принц мог серьезно навредить, вплоть до заключения Алла под стражу. «Не накручивай себя раньше времени. Думаю, он хочет удостовериться, что с тобой все в порядке. Все-таки я не самая завидная партия». С нескрываемой самоиронией произнес муж. «Ты замечательный. Я не понимаю, откуда столько предрассудков», — искренне посетовала я. «В руках карателей немало власти. Это многих пугает. К тому же, ввиду специфики работы, нас трудно назвать добрыми или сердечными людьми». Серьезно произнес Ал, аккуратно разделяя рыбу в своей тарелке на небольшие кусочки. «Я не думаю, что это так. Ты меня спас. Всегда спасал». — напомнила я своему мужу. «Это лишь исключение из правил. Я редко играю в благородство. Не идеализируй меня. Я часто сталкиваюсь с чужими страданиями и далеко не всегда сопереживаю им». С некоторым опасением признался Ал. «Ты не можешь спасти всех, поэтому не наговаривай на себя. Я знаю, что ты всегда справедлив и честен», — уверенно сказала я, глядя в пытливые серые глаза. ты мое чудо лис спасибо хрипло ответил ал откладывая столовые приборы несчастью мы находились не одни в нашем домике на окраине города а в академической столовой поэтому аластер выразил свою нежность так как мог украдкой погладил мою ладонь мне пора и спасибо за десерт как только ал закончил с обедом сказала я вставая из за стола увидимся вечером пообещал муж, пропуская меня вперед. Мне пришлось вернуться в преподавательские покои, чтобы одеться потеплей, но к месту встречи я успела как раз вовремя. Сайрус уже стоял возле кованой решетки, сложив руки за спиной. Парень был хмурый и встревожен. Темное пальто принца было припорошено снегом, наверное, он меня ждал не менее получаса. Из вольера за нами внимательно наблюдал хищный грифон. Я постаралась унять волнение, присела в реверансии и обратилась к своему собеседнику. «Рада приветствовать вас, ваше высочество!» Помимо моего желания, фразы и движения вышли заученными и официальными. «Перестань, лис! Я думал, мы друзья!» Нетерпеливо отозвался принц. «Надеюсь, что так и есть. Вы выглядите сердитым!» Осторожно подбирая слова, сказала я. «Я неудоумеваю. Еще неделю назад ты страдала из-за жениха, отказавшегося от помолвки. А сегодня ты замужем за карателем Аластером Дарком. Я знаю, что он близкий друг твоего дяди. Скажи, они вынудили тебя согласиться на этот брак? Не скрывай ничего. Я хочу помочь тебе, лис». Строго произнес наследник, делая шаг ко мне. Я нервно закусила губу, не зная, на какую откровенность решиться, а потом, собравшись с духом, призналась. «Аластер — это тот мужчина, о котором я грустила все это время. Мы познакомились в день моего совершеннолетия, он заботился, обо мне помогал, а потом я поймала себя на мысли, что постоянно думаю о нем. В общем, меня нет кого спасать, я счастлива замужем». На лице принца появилось довольно забавное выражение — Смесь неверия, удивления и улыбки. «Неожиданно», — произнес наследник, стряхивая с русых волос снежинки. «Я понимаю, но это правда», — сказала я, чтобы рассеять сомнения парня. «Знаешь, за те пару часов, когда мне стало известно о твоем, мягко говоря, необычном браке, я надумал не менее десятка версий, вплоть до той, где мой отец руками карателя устраняет... неудобную кандидатку в моей фаворитке но такого не мог даже предположить. Аластер Дарк — это тот мужчина, о котором ты печалилась? И, кстати, как он объяснил причину, по которой оставил тебя ранее? Все еще не до конца приняв правду, уточнил Сайрус. Аластер всегда недооценивал себя. Он считал, что этим глупым и жестоким поступком дает мне шанс найти более подходящего мужа. — призналась я. — Действительно глупо. Я даже не знаю, что сказать, кроме того, что я рад за вас обоих. Вне зависимости от происхождения, профессор Дарк очень благородный и преданный человек, и он не жесток, несмотря на свою репутацию. Думаю, он будет тебе хорошим мужем. С искренней улыбкой произнес принц. Я в этом уверена. Просияла я в ответ. — Что же? «Мне не жаль, что наш клуб разбитых сердец распался, но буду скучать по нашим беседам. Вы удивительно умная и образованная девушка, милиса Дарк. Мне раньше не доводилось так легко и непринужденно общаться с представительницей прекрасного пола. Аристократки либо смущаются, едва не падая в обморок от волнения, либо безбожно кокетничают, стараясь получить определенную выгоду из нашего знакомства. И то, и другое уже изрядно раздражает». признался Сайрус. «А та девушка, о которой грустите вы, разве она не была вам хорошим собеседником?» — спросила я. «Как и любой влюбленный и счастливый особе, мне хотелось осчастливить друзей». «Это другое. Боюсь, что с ней уже я нервничал и терял голову от волнения. К сожалению, у нас не было возможности обстоятельно поговорить, но мы часто переписывались». Она удивительная, но совсем не похожа даже на тебя, милиса Ты милая и в чем-то даже непогода мудрая девушка, а она неземная, возвышенная. Прости, о ней я могу говорить вечно, но при этом не смею произнести даже имени, чтобы не навлечь на любимую беду. Признался Сайрус, мысленно растворяясь в даме своего сердца. «Знаете, может, я скажу глупости и наверняка влезу не в свое дело». но иногда, чтобы добиться счастья, нужно совершить какой-нибудь совершенно безумный поступок. Хотите, я открою вам тайну?» – спросила я. «Сгораю от любопытства», – с мальчишеской открытой улыбкой ответил принц. «Это я практически заставила Аластера взять меня в жены. Потребовала от него признать свои чувства и перестать мучить нас обоих. «Можете смеяться, но а именно я потащила своего хмурого карателя в храм», — призналась я, вызывая у парня приступ смеха. «Хм-хм, <связывая> страшная ты девушка, милиса Даже не представляю те пытки, которым был подвергнут доблестный профессор Дарк», — шутил принц. «Это забавно, но думаю, что сомнения Аластера я сломила своей решимостью. Я просто дала ему понять, что, несмотря на все препятствия и проблемы... готова принадлежать только ему, что отказываюсь от любой другой судьбы, кроме той, в которой мы будем вместе. Стараясь не сболтнуть лишнего, уточнила я. — У нас другая ситуация. Даже если я забуду про долг перед страной и отцом, то она тоже... — Начал, но осёкся Сайрус. — Вы правы, у вас больше обязательств. Но ведь вы сразу дали понять, что условности важнее ваших чувств. Вы предлагали ей всерьез выбрать вас, а не долг перед кем-то. Говорили, что ваша жизнь без нее пустая и бессмысленна. Простите мою откровенность, но я же вижу, как вы терзаетесь. Сказала я, заставляя принца растерять всю веселость. — Спасибо, милиса Я подумаю над твоими словами. После паузы сказал Сайрус. «Мне пора проводить тебя», — напомнил парень, галантно подавая мне руку. До основного корпуса мы шли в задумчивом молчании. Принц явно был мыслями где-то далеко. Но я понимала его, как никто другой.